Книга 13. Финал. Глава 1 Смерть Вурдалака. Волчья стая держала след. Серыми тенями она пронеслась через Алтайскую деревню и скрылась в сумерках. Направлял диких псов по следу Любомира главный охотник дьявола Владислав. Этот вампир чуял запах крови, как никто. Он вожделел ее. И Испив кровью Евсея, он обнаружил в себе неутолимую жажду и почувствовал неукротимую одержимость. Теперь он не потерял бы след, даже если бы его отделяли от жертвы тысячи километров. Голубая кровь манила и не давала покоя. Подчиняясь приказу Владислава, псы-дьяволы изо всех сил мчались вперед по мерзлому снегу и уже приближались к горе Белуха, границы Шамбалы. На вершине одного из холмов у подножия горы стоял шаман Кулун — который видел эту дикую охоту во всех подробностях. Кулун был одним из самых сильных алтайских шаманов, таких, как он, раньше в народе называли камами. Считалось, что их сила безгранична. Они управляли природой, погодой, могли вызвать дождь, снег, землетрясение, ветер, смерч. Животные подчинялись им. Кулун был последним шаманом, охраняющим окрестности Шамбалы. И сейчас он казался сам себе последним рубежом ее защиты. Шаман видел, что до священной границы оставались считанные метры. Бешеная стая диких тварей все сносила на своем пути. Клун посмотрел на соседнюю вершину и увидел трех монахов, которые словно соткались из воздуха. Это был момент истины. И он, и они были стражами священной земли. И он, и они были призваны для того, чтобы преградить дорогу этой и любой другой нечисти. Силой, данной им, они служили надежным щитом благословенного края, и теперь пришла пора проверить его крепость. Дикая стая бежала без оглядки и ворвалась на запретную территорию Шамбалы с разбега, не видя не слыша ничего, кроме манящего запаха крови. Но граница Шамбалы была максимально защищена. Пересекая ее, всякий злой дух должен был просто сойти с ума. Так оно и произошло. Только что, казавшиеся исчадиями ада, волки сами почувствовали всепоглощающий страх. Они резко затормозили, покатились кувырком, а в следующую секунду скуля и визжа, как щенки, стали разбегаться кто куда. Леденящий ужас навалился на них, и это был ужас такой силы, что многие из них впали в безумие, которое должно было остаться с ними до их последних дней. Вожак стаи Владислав стоял на границе Святой Земли и мрачным взором окидывал происходящее. Рядом с ним замерли четверо гигантских черных волков-оборотней. Владислав понимал, что на этот раз жертва ускользнула от его дикой охоты, но его добычей стало нечто иное. Возможно, еще более важное. Кажется, он нашел главное место силы, источник голубой крови, источник вечности. Теперь об этом нужно было донести главарю и владыке. Владислав уже сталкивался раньше с подобными местами, Еще тысячи лет назад, во времена Великой Охоты, он их всех разрушил до одного и выпил всю голубую кровь последних атлантов. Но в этот раз все было иначе. У этого места оказалась сильнейшая защита, и его верная стая в ужасе разбегалась по лесу, лишившись рассудка. Такого он еще не видел. Для того, чтобы еще раз убедиться в мощной защите обнаруженного им места, Владислав направил одного из охраняющих его вурдалаков вперед и стал смотреть за происходящим. Огромный зверь ринулся вперед. Казалось, ничто не должно было остановить этого монстра, эту дьявольскую машину смерти. Вурдалак бежал вперед, что есть мочи. Вот он, пересек границу, внезапно затормозил мощными лапами и остановился. Он замер так, словно заледенел в одно мгновение. Простояв некоторое время неподвижно, зверь медленно развернулся и рухнул замертво. Владислав выждал несколько секунд. Его посланник не шевелился. Похоже, его смерть была быстрой и окончательной. Все стало ясно. Владислав развернулся, чтобы убраться в освоясье. Он должен был вернуться сюда со всеми силами тьмы, привести всех тварей и демонов Земли, перед которыми не мог устоять никто. Но шаман Кулун не мог отпустить это исчадие ада. Он посмотрел на монахов, которые, как ему казалось, просто парили в воздухе, после чего начал обряд вызова духа горы Белухи. Монахи открыли глаза. Перед ними на другой вершине Кулун делал особый обряд. Он вызывал духа земли. Через минуту шаман снова взглянул в ту сторону, где стояли монахи, и ему показалось, что он поймал их ответные взгляды. Они словно стояли друг перед другом. Они ощущали взаимное присутствие и чувствовали, что видится в последний раз. Это были взгляды прощания. Кулун закрыл глаза, и через секунду земля вздрогнула. Началось сильнейшее землетрясение, которое в один миг обрушило огромные массы снега и льда, что скопились на священной горе. Тиски стихии сносили все на своем пути. Исчез холм, на котором стоял Кулун. Исчезла возвышенность, над которой левитировали монахи. Ледяная лавина неслась с огромной скоростью в мерзлую долину, уничтожая все на своем пути. Зрелище было ужасным и завораживающим. Стихия вырывала с корнями огромные деревья и несла их вниз, ломая и перемешивая в хаотичную жижу. Владислав все понял. Он остановился и встретил смерть лицом к лицу. Вампир стоял и смотрел, как на него накатывается неотвратимая сила, от которой невозможно спастись. Смерть Владислава и его стражей была мгновенной. Лавина накрыла все в радиусе нескольких километров. Живым не остался никто. Обезумевшая стая сгинула под многометровым слоем льда и камней целиком. Окрестности Белухи стали вечной могилой для сотни последних вурдалаков земли. Через некоторое время все утихло, и природа продолжала свою жизнь, как продолжала ее и раньше, в тишине и гармонии. На вершине Белухи показался прозрачный купол, над которым, образовав огромную шапку, зависли облака. На некоторое время миру явились чертоги Шамбалы, Казалось, что душа всего больше не скрывала себя. Пришло ее время. Это была святая земля. Земля обетованная.